Оглядевшись по сторонам, я разомкнул крюк сцепления паровоза от состава. Одним прыжком заскочил в будку. семафор был еще перекрыт, но меня это не касалось. Одно движение кулисы, и мой компаунд взял разбег. На русских дорогах машинисты обычно одержали давление пара на отметке в 12 атмосфер, а за границей держали выше, и я разогнал компаун сразу на 15 атмосфер. Пришлось скинуть пиджак и поработать лопатой, беря уголь из тендера. Помню, я был озабочен одним — только бы проскочить прейсиш эй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 Все в порядке. От моего паровоза где-то за лесом виднелся дым. Очень долго я шел лесом, мысленно рисуя в воображении карту Восточной Пруссии, дабы лучше ориентироваться. Мне вспомнилось, что близ границы множество озер, богатых рыбой, и там издавна живут русские староверы, занятые рыбным промыслом. Вряд ли они откажут мне в помощи. Но до этих озер еще предстояло добраться. Было раннее утро. Запели птицы, когда я выбрался из леса на шоссейную дорогу. Мне снова повезло. На шоссе застрял одинокий Бенц. В нем сидел злой, как тысячи чертей, немецкий генерал, жестоко ругая солдата-шофера, ковырявшегося под капотом. Видно, у них испортился мотор. Я не спеша подошел к автомобилю. пожелав генералу доброго утра. Затем, нарочно мешая польские слова с немецкими, учтиво предложил неопытному шоферу, не нуждаетесь ли в моей помощи. Я работаю на местной лесопилке и не раз возил ее хозяина, у него такой же бенц. Генерал просто взмолился. Я спешу в пограничный Летсон, а этот дурак совсем не умеет водить автомобиль, новобранец, научите его. Повреждение в моторе оказалось пустяковым. Я быстро его устранил. И генерал, прислушиваясь к моей речи, спросил, кто я, курп кашуб или коренной прус Нет, я поляк, но уже второй год выезжаю на заработки в вашу Пруссию, где легче подработать. Если позволите, я сяду вместо вашего шофера, я люблю водить автомобиль. Пожалуйста, обрадовался генерал, а вы куда держите путь? Я ответил, что мне хотелось бы в Летсон, где в офицерском казино гарнизона служит моя невеста. — О, -о — восхитился генерал, — так это не хохотушка ли Владка? Да — Да-да, моя Владка очень любит смеяться. Покажи ей палец, так у нее от хохота в животе даже вода закипает.